Глава 11. Я не знаю, в чем заключался план Рокчеевой, по мне это была полная стопроцентная херня. Особенно не понравилась фраза «идите в ад», потому что я вообще не хотел туда идти, а уж тем более не хотел опускаться тем способом, которым меня отправила Наталья Алексеевна, потому что непонятно, что ждать в другом конце этого скоростного спуска. Вывалюсь сейчас где-нибудь в жерлое вулкана или перед голодным демоном. Или сразу в котел. Или дьяволу под ноги. Просто в прошлые разы со мной кто-то был. Богиня, сама Кчеева, А сейчас пнули под задницу, катись, пацан, там разберешься. Но графиня, мне кажется, никогда не слышала о том, что вообще-то такие вопросы надо решать совместно, коллективно. А еще о том, что есть понятие доброй воли. В итоге я успел только один раз моргнуть, как оказался, в уже знакомом месте. Все те же черные холмы с прожилками огненного цвета и зарево где-то вдалеке. В данном случае был даже рад, что именно сюда Наталья Алексеевна отправила. Ну, хотя бы без неожиданности. Правда, не знаю, в какие ворота мне надо было стучать. Рядом с тем местом, где очутился, не было ни черта. Ни ворот, ни забора. Не даже с раной калитки. Или это она образно выразилась? Потому что стучаться я мог только об какую-нибудь гору, расположенную неподалеку. Лбом, с разбегу. «Как же вы все меня замудохали!» Выкрикнул эту фразу в воздух, задрав голову к небу. Кстати, неба тоже не было. Просто какая-то черная бесконечность. Сел на корточки, посидел, подумал. Не придумал ни черта потому как изначально не понял, что именно надо делать. А Рокчеева закинула меня из тех соображений, будто княжич Морозов должен знать, как поступать в данной ситуации. И вот опять, что за женское непостоянство? Сама же говорила, я не княжич. В общем, не придумав ничего подходящего, решил пойти вперед. Хотя, где здесь вперед, а где зад? Совершенно не ясно. Куда ни повернись, везде эти холмы и чертов пепел. Кружит, словно черный снег. По мне так окружающая реальность – это один сплошной зад. Задница. Поэтому просто куда-то пошел. Мне кажется, я топал минут 10 или 15, когда понял – картина совершенно не меняется. Она, конечно, и без того не отличалась большим разнообразием, но все-таки имелось четкое ощущение будто я просто марширую на месте. И это вовсе не в переносном смысле, реально. Поднимаю и опускаю ноги, но не сдвигаясь ни на сантиметр. Снова остановился, принялся усиленно соображать. Сам я обратно не выберусь, потому что не знаю, как. Хоть Аракчеева и говорила, будто мы все способны ходить туда-сюда, ваты и обратно. Рогатые я имею в виду. Потому что в свете откровений Николая себя теперь тоже могу совершенно спокойно причислять к их рядам. Круто, конечно, но у меня нет даже малейшего понимания, как именно это делать. Ладно. аракчеева велела позвать. Кого? Ну, теоретически Николая. Колька! Заорал я, решив. Хуже, чем есть, уже не будет. Ну, что может еще произойти? Ну, прибежит страшный демон и сожрет меня? Так я и сам вроде как частично из их породы. Колька, тварь неблагодарная! Отзовись! Ты чё, сдох, скотина? В ответ, вот ведь неожиданность. Тишина. Ну, умлять, сами виноваты. Сообщил я снова в пустоту, а потом потопал куда-то в сторону зарева, попутно надрываясь, как психованный. Коля! Колька! Рогатая скотина, отзовись! Вообще, если что, мне сказали звать. Вот я и зову. Между прочим, очень даже усиленно могу представить, как это смотрится со стороны. Марширую на месте, потому что по-прежнему перемещаться не выходит, и при этом ору ругательство в адрес своего долбанного секретаря, который совершенно беспардонно умер. Ты ненормальный? Когда со стороны раздался мужской голос, я от неожиданности чуть не сыканул. Отвечаю. И мне, между прочим, ни разу не стыдно, потому что если ты идешь по аду, точно зная, что это ад, вокруг ни одной сволочи, хоть мертвый, хоть живой, сверху сыплется пепел и вообще атмосфера сильно напоминает добротный мистический триллер, любые внезапные появления сильно пугают. Я оглянулся. Ну да, мужик. Высокий, темноволосый, с черными же глазами – Нет, не как у Агаты, у той вообще обосраться можно. Просто черные, в смысле темно-карие. Ш ну, что-то такое. Одет мужик был в футболку с логотипом известной фирмы, джинсы и прикольные кеды. Даже не мужик. Это я размахнулся. Парень. Может, лет 20, не знаю. Ты кто? Задал я вполне логичный вопрос, потому что звал Кольку. Но это точно не Колька. Настолько сильно измениться после смерти он не мог. Встречный вопрос. А ты кто? И почему находишься посреди владения Люцифера? Лазучик? Пацан подозрительно прищурил глаза. Херучик. Я раздраженно плюнул на землю. Да ты вообще хам! Восхитился парень. Ничего, что в чужом мире гадить неприлично? Тебе об этом не рассказывали? Ты же из верхнего мира? Пацан подошел совсем близко, подтянул руку и потрогал один мой рог, за что тут же получил сильный удар в плечо. И пусть скажет спасибо, что не в морду. Э, грабли убери. Это не дом, сам сказал, владение, то есть считай, мы на улице. А у меня стресс. Мне простительно. Слушай, я покрутил головой. Где тут ворота? И почему я не могу уйти с одного и того же места? Какие ворота? Мне кажется, этот тип начал смотреть на меня с опаской. Возможно, он принял меня за психа. Я в душе не грибу. Какие-то ворота. А его сказала, иди постучись, а потом зови. Должны быть ворота. Кого зови? Еще больше прихерел пацан. Да ну, Кольку, наверное. Эта скотина умер, прикинь? По идее, рогатые же не умирают. Кстати, я только в этот момент заметил интересную особенность а где твои рога зачем мне рога пацан пожал плечами я и без них себя хорошо чувствую с места не двигаешься потому что пришел без приглашения я вообще удивлен тем что ты здесь находишься ладыке можно являться только по его приглашению а, -а, а я с пониманием кивнул ему в ответ хотя ситуация все равно оставалась туманной слушай насчет рогов ты человек Помер, типа местный. За грехи тебя отправили сюда. А так ты простой смертный, верно? Почти угадал. Слушай, говоришь Аракчеева. Интересно. Так, и... Умер Колька. Пока не понимаю, кто это, но хотя бы более-менее ясно, с чего все началось. Вообще, кстати, даже она не могла тебя отправить именно сюда, не в ее власти. Либо должна быть рядом, как проводник. Интересный ты, княжич Морозов. Не знаю, могла, не могла, видишь, отправила. Я уже был здесь недолго, но вместе с графиней. А Колька, он же Николай Морозов, мой наставник. Я, княжич, тоже Морозов. Что вполне логично, как ты понимаешь. И вот Колька умер очень неожиданно. Сам. ракчеева послал меня сюда с самовольным, между прочим, единоличным решением. Сказала звать. Я предполагаю, что Колькина смерть для Натальи Алексеевны принципиальный момент. Думаю, графиня хочет выяснить, какого черта у вот тот сдох. Потому что не должен был. Понимаешь? Замкнутый круг. А-а-а. Ну, все понятно. Пацан кивнул своей башкой и протянул руку. Володя, зови так. Тебе такое имя будет привычнее. Идем. Как только я пожал его ладонин, резко обогнул меня и рванул куда-то вперед. Причем, кстати, тоже в ту сторону, где полыхало взарево. Получается, изначально я шел верно. Пару минут стоял, смотрел на его спину, удаляющуюся от меня достаточно быстро, и хлопал бестолково глазами. Потом сообразил, какого хера? Надо идти следом. Кем бы ни был этот Володя, он явно местный. Может, реально грешник какой-то. Хотя они теперь все грешники. А то, что у него нет рогов, это даже больше плюс, чем минус. Можно не ожидать подвоха. Раз не из высших, то и срать мне тоже не будет. Потому что этим всем полудемонам я сильно не доверяю. Конченые они. Со своими дебильными планами против сатаны и заскоками по поводу мирового господства. Пришлось ускориться, чтобы догнать Володю. Дальше мы уже топали практически нога в ногу. И что интересно. Если до этого я тупо бестолковился на месте, шел куда-то, но ни хрена с места не двигался, уж не знаю, что тут за законы у них действуют и как такое возможно, но зато вместе с пацаном получилось реально передвигаться вперед. Наверное, как раз сказалось то, что я был посторонним на этом празднике жизни, а пацан местный. Слушай, не то, чтобы меня что-то не устраивает, но... Куда мы идем? Поинтересовался я, как только смог его догнать. Ну, ты хочешь попробовать забрать Николая, в принципе, это возможно. Если ты, наследник его рода, можешь предъявить смерти претензию и выкупить своего сородича. Значит, нам нужно добраться до вокзала. Вообще, если откровенно, мне сколько сто лет не нужен. Это инициатива Аракчеевой. Я так понял, ей сильно напрягло, что Рогатый помер. Думаю, она хочет, грубо говоря, Николая допросить. Только не пойму, почему ей не обратиться напрямую к Люциферу? Она же с ним типа на короткой ноге. А при чем тут владык? Пацан реально удивился. Я, честно говоря, тоже. В смысле при чем? Он же этот, ну, типа главный. Слушай, смерть наступает, когда приходит смерть. А уже потом дух отправляется сюда, в преисподнюю. Представь, сколько людей в вашем мире. Я сейчас даже не о высших, не о наделенных силой, а о простых людях. Люди плодятся, как тараканы, очень быстро и очень много. Представь, если бы всем этим занимался владыка. У него бы больше ни на что времени не хватало. Погоди, я немного притормозился от неожиданности. Просто слово «смерть» пацан сказал, как имя собственное, с большой буквы. Ты хочешь сказать, будто существует некто, исполняющий эту роль. Ну, в смысле, приходит и забирает, как на картинках, старуха с косой. Почему старуха? Пацан даже как-то обиделся. Очень приятная молодая женщина. Между прочим, работенка у нее не пожелаешь никому. Люди мрут, как мухи. Раньше было немного иначе. Совсем давно, естественно. Она только являлась за тем, кому вышел срок и провожала через грань. Там уже ждали в чистилище, ну и шли торги. Какие торги? Я слушал Володю с огромным интересом. По сути, мне охренительно повезло во первых рядом оказался человек который мог подробно все рассказать а я мог подробно все спрашивать не опасаясь вызвать подозрения этот все равно что мертвый ему то что торги за душу естественно на торгах определяли место ее дальнейшего пребывания сейчас это место одно единственное преисподнее ты не представляешь насколько переполнены адские сады купальни У нас фантастическая безработица тут. Места всем не хватает. На одну улицу 10 дворников. Ну, куда это годится? Стоп. Я не успевал за той информацией, которая поступала в мой мозг. Какие улицы? Ты говоришь о преисподней, как о мире, где существует своя жизнь? Конечно. Пацан посмотрел на меня с усмешкой. А ты как представлял ад? Лава, котлы с грешниками и черки, которые гогочут злодейским смехом. Блин, ну вообще-то да. Откуда ты взялся? Морозов, говоришь? Пацан остановился, уставившись на меня пристальным взглядом. Морозов. Помню, да. Ваш отец – герцог Мамона. Не пойму, как тебя воспитывали? Вообще ничего не рассказывали? Устройство Нижнего мира – это первое, о чем патриархи говорят со своими детьми чтобы было понимание. Скажем так, я был немного болезненным ребенком с тонкой душевной организацией. Меня берегли от стрессов. Ты рассказывай, рассказывай. Очень интересно. Пацан двинулся дальше. Я следом. Он попутно посвящал меня во все особенности этого мира. И тут реально оказался мир. Преисподнее это было такое же место, как, я не знаю, земля. Люцифер, демоны, высшие, которые типа герцоги и низшие, вся остальная шелупонь типа сукубов, инкубов, пожирателей. Короче, он называл еще кого-то, но я не в состоянии был сразу всех запомнить. Место, где я трижды уже оказывался, это владения Люцифера личные. А так у них тут имелись целые города и герцогства. В данный момент мы двигались в сторону какого-то вокзала. Я так понял, с этого места все начиналось. Вроде бы. Умершие должны попадать именно туда после смерти. Когда все изменилось, чистилище закрыли за ненадобностью. Убрали этот этап перехода, а вокзал... Ну, логично же, оттуда новоприбывшие граждане отправляются на новое место своего пребывания. Честно говоря, не понимаю, как ты ухитрился оказаться на территории владыки. Для этого нужно иметь личный доступ, как у Натальи Алексеевны. Хорошо ее знаешь? Я заметил, что Володя действительно говорил о Баракчеевой как о знакомой. Ее все знают. Она правая рука владыки в верхнем мире. Круто. Я покрутил башкой, пытаясь оценить, где мы находимся. И, честно говоря, прибалдел. Вроде бы недолго шли, а окружающая нас действительно сильно изменилась. Пепел по-прежнему падал, но его стало гораздо меньше. Он еле был заметен в воздухе. Холмы тоже исчезли. Теперь вокруг простиралась долина, на которой даже что-то росло. Сильно похоже на наши поля, только все было серого унылого цвета. Более того, впереди показалось здание, которое действительно напоминало железнодорожный вокзал. Правда, самих поездов, как и железной дороги, пока не значилось, даже в перспективе. И это при том, что шли мы от силы, ну, может, полчаса, вряд ли больше. «Здесь иначе течет время», — ответил пацан, хотя я вообще ни о чем его не спрашивал. «Скорее всего, прочел недоумение на моем лице». «Мы прошли гораздо большее расстояние, чем тебе кажется». «Ясно». «Слушай, а ты откуда так хорошо все знаешь?» «Слишком долго тут нахожусь», — ответил Володя. «Хотел задать пацану еще парочку вопросов, но внезапно мы оказались прямо перед входом в тот самый вокзал». Резко. Он только что был на расстоянии нескольких десятков километров. А вот мы уже стоим перед тяжелыми высокими дверьми. Вот они, ворота. Володя махнул куда-то за спину. Я обернулся и снова охренел. Теоретически это как раз... Откуда мы пришли. Но сейчас пространство словно развернули. Теперь сзади я мог рассмотреть действительно самые настоящие ворота. Здоровенные, с рисунком. Причем по обе стороны от ворот ни черта не было. Ни забора, ни стены, ни ограждения. Просто ворота и все. Что за... Я посмотрел на пацана. Как возможно? Мы приструячили с тобой оттуда, с той стороны. Почему там теперь эта хрень? Говорю же, здесь все иначе. Пришли мы совершенно из другого места. Не пытайся понять. Не сможешь все равно. «В общем, смотри, это вокзал. Заходи, ищи своего Николая». Пацан подошел к дверям и со всей силой пинком ударил по ним. Потом подмигнул мне и еще раз со всей силы ударил по створке ногой. «По башке себе постучи». Недовольный голос раздался ровно в тот момент, когда одна из дверей распахнулась. «Че тебе?» На пороге стояла молодая женщина. Я бы сказал «девушка». Типаж настоящей валькирии. Пшеничные волосы были собраны в толстую косу, которую она перекинула через плечо. Глаза синие. Крепкая, вся какая-то сбитая. Еще и одета в форму наподобие моей, курсантской. На ногах берцы. Ты что устроил? Девушка посмотрела на меня таким взглядом, будто я прямо под эту дверь кучу дерьма навалю. Почему я? Нет, это... Хотел кивнуть в сторону Володи, вот только Володе хрен было. Только что стоял рядом, а теперь никого. Ну? Валькирия еще сильнее нахмурилась. Ладно, я устроил. Да, мне нужно попасть туда. Я попытался заглянуть внутрь, но девица тут же загородила от меня зону видимости своей грудью. Зачем? Живым там делать нечего, даже высшим. Умрешь, сама бы за тобой приду. Я уставился на девицу с подозрением. Она серьезна? Типа, вот это и есть смерть. Реально? Что вылупился? Валькирия явно была не в духе. Так я княжич Морозов. Меня интересует один рогатый тип. Зовут его Николай. Скончался этот гад около получаса назад. Хочу забрать домой. Как глава рода имею право. Ты не глава рода, ты наследник. Ты гляди, уже... Патриарха он в счет не берет, — хмыкнула Валькирия, а потом посторонилась. — Ладно, заходи.